Глава первая. После трескучих морозов и затяжных буранов несказанно хороши бывают февральские оттепели. Люди знают, что еще не весна, что будут еще не раз стоять над землей неподвижные холодные туманы и бесноваться непроглядные вьюги, и, может быть, потому-то так дороги эти редкие теплые дни. В полдень начинаются капели, нечасто и как будто нехотя скатываются с крыш первые капли и падают в сугробы, нанесенного буранами снега. Они летят до земли медленно, продолговатые, синевато-прозрачные. Вечерами под крышами повисают сосульки. Горящий закат окрашивает их в оранжево-золотистый цвет. И тогда искрятся карнизы домов, отделанные причудливой хрустальной бахромой. Вот теперь Матвей любил бывать в Волчинорском кедровнике. Кедровник был в пяти верстах от села. Он рос по склонам холмов, по берегам, едва сочившихся ручейков. Кедры были один к одному, все как на подбор, высокие, сукастые, с мягкой зеленой хвоей. Ветвистые макушки деревьев закрывали небо, и в кедровнике всегда было сумеречно и по-таежному уютно. Верст на десять тянулся кедровник и был на редкость плодоносен. В праздники волчинорские мужики и бабы выходили на улицу непременно с орехами. Щелкать семечки в волчьих норах считалось последним делом. В других селениях завидовали волченорцам и называли их не иначе как орешатниками. Да и как не позавидовать? Волчинорцы сбывали орех скупщикам, а это заметно увеличивало крестьянские достатки. Особенно орех выручал бедноту. Кедровник берегли всем народом. Каждый от мала до велика знал, за одну шишку, сбитую не в указанное время, выведут все семейство виновного на сход, и тогда быть в великой беде. День выхода в кедровник назначали на сходке. Верно, с недавних пор не одни волчинорцы были хозяевами кедровника. Уже лет десять на северной опушке живут переселенцы, приехавшие из Курской губернии. Два поселка выстроились в трех верстах один от другого, и волей-неволей пришлось волчинорцам уступить часть кедрача новоселам. С тех пор волчинорцы через гонцов сообщали новоселам о дне выхода в кедровник. Это происходило в последних числах августа. На рассвете раздавались три гулких удара в большой церковный колокол. Пешие и конные волчинорцы, обгоняя друг друга, целыми семьями устремлялись в кедровник. На опушке их встречала стража. Стража состояла из своих. Каждого знала в лицо и зорко следила за тем, чтобы кто-нибудь чужой не проник на шишкабой. Трое суток с короткими перерывами на ночь в кедровнике стоял гул. Шишки сбивали, ударяя о стволы кедров борцами, полуторапудовыми лиственничными чурбаками, насаженными на длинные жерди. Потом в кедровнике все стихало до будущего шишкобоя. Осенью по опушке бродили бабы и ребятишки, собирая рыжики, но в глубь кедровника не заходили, там грибы не водились. Февральские оттепели, подтаявший снег опадал с ветвей, и кедровник зеленел по-весеннему ярко и свежо. Матвей с трудом поднялся на крутой холм, лыжи, обшитые оленьей шкурой, не держали и скользили назад. Отсюда с холма хорошо были видны уходящие к горизонту осинник и березняк. Где-то далеко из-под горы легким дымком курился новосельческий поселок Ягодный. В лесу было тихо, но вершины кедров шумели нескончаемо и так же убаюкивающе, как и в Юксинской тайге. Матвей остановился, вытащил из кармана брюк сет и, завертывая цыгарку, засмеялся. Чудачка! сказал он вслух, улыбаясь сам себе, и посматривая то на кедровник, то на простиравшиеся перед ним бельники. Час тому назад он повздорил с женой. Увидев, что Матвей вытаскивает из амбара лыжи, Анна спросила: Не то в кедровник? Туда, Анюра, будто кроме этого и дела нет. Вон снег со стайки сбросил бы, корова того и гляди, в копеле купаться будет. Рановато. Не весна же еще. А денек сегодня отменный. Лесным воздухом подышать захотелось. Лесной я человек, Нюра. Анна вспылила. И для этого день терять захотелось? Так вон, выйди на зады в бельнике и дыши сколько хочешь. О делах я знаю, Нюра. Ох, дела, дела эти, задумчиво произнес Матвей. А березняк не подходящий для меня. Духу в березе того нет. Вот кедр, сосна, пихта с елкой — другое дело». Приди в крещенские морозы, все равно носом дух смолевой учуешь. Бывало, на юг все, зимой живем с дядей, и все таежным запахом наслаждаемся. Матвей собирался сказать что-то еще такое восторженное о родной тайге, но Анна перебила его. — Что ж, от этого таежного духу в твоем кармане прибудет? Или пестрая телка на двор придет? — Тьфу ты, будь ты неладно! — сердцем проговорил Матвей. — Ну что же, от того, что я день дома просижу, у тебя во дворе еще одна телка прибавится? Анна круто повернулась и ушла в коровник. Через минуту она крикнула оттуда в догонку мужу. «Другие мужики не разгуливают без дела! от того может, и ломиться у них амбара от добра!» Теперь Матвей стоял на холме, смотрел на зеленые кедры, на голые прути берез и, вспоминая разговор с женой, улыбался. «Чудачка!» — повторил он вслух. Преимущество кедровника перед Березняком было настолько очевидным, что слова жены о прогулке в Бельнике показались ему смешными. Он докурил цигарку, снял из-за спины ружье и, повесив его на плечо, побежал, оставляя за собой широкие лыжни. Спешить было некуда, но ему хотелось бежать быстро, напряженно, как он бегал когда-то в Юксинской тайге по свежему следу лисицы. Ружье тут тоже почти не требовалось, люди так старательно опустошили кедровник в дни шишкобоя, что зверям и птицам ничего не оставалось, и они гуртовались в других местах. Правда, иногда с бельников сюда прилетали поглотать кедровой и тетерева, и Матвей надеялся на счастливый случай. Ловко скользя на лыжах между деревьями, он скатился в лог и увидел на одном кедре ворону. Тетерева не попадались, а выстрелить хотелось. Он снял с плеча ружье и привычным движением приложил ложу к плечу. Ворона, распустив крылья, упала на землю, и не стихло еще короткое зимнее эхо, как послышался отдаленный говор людей. Матвей сдвинул черную папаху на затылок и прислушался. В кедровнике зимой редко бывают люди, но они могли тут быть, и этому не следовало удивляться. Матвей торопливо закинул ружье на спину и побежал на говор. Он ложбиной обогнул лесистый недоступный холмик и вскоре оказался там, где только что разговаривали люди. Ходили они без лыж, и следы показывали, что было их трое. Сожалея, что людей уже нет, Матвей пошел по их следам. В такой теплый день приятно было бы встретить здесь кого-нибудь, угостить табачком из своего и завести неторопливый разговор о житие-бытие. Матвей прибавил шагу и быстро выбежал на опушку кедровника, но люди его не ждали. По неторной дороге в сторону волчьих нор удалялись легкие сани, и опознать тех, кто ехал, было уже невозможно. Матвей стоял, думая, что они тут делали, кто это? Ничего не решив, он пошел в глубь кедровника. Только спустился под горку, из-под ног выпорхнул косач. Матвей выстрелил в лед. Косач упал в снег, недвижим, как черный камень. Матвей подобрал его и, зная, что косачи не летают в одиночку, осмотрелся. Совсем неподалеку от него, на высоком кедре, сидели еще два косача. Прячась за деревьями, Матвей подкрался к птицам и убил еще одну. Домой Матвей возвращался довольный. Два косача — невелика добыча, но все-таки завтра будет вкусный обед, и Анна не станет больше упрекать его за потерянный в хозяйстве день. Дома оказался гость. На лавке у окна сидел Дениска Юткин. Гость был редкий. С тех пор, как Матвей подбил мужиков не возить хлеб на мельницу к Юткиным и Штычкову, Евдоким запретил своей семье бывать у Строговых. Дениска сидел в полушубке, но без шапки, склокоченный и мрачный. Возле него стояли Анна, и младшая дочь Маришка. Не заметив вначале, что Дениска в слезах, Матвей шутливо проговорил. «Денис Евдокимыч, друг ситный, ты как же это отважился прийти к нам? Не тайком ли от отца? Смотри, отлупит!» «Не стращай, он его уже отлупил», сказала Анна, и, нервно шагая по прихожей, проговорила взволнованно. «На старости лет совсем с ума сходит!» Внимательно посмотрев на Дениску, Матвей понял, что тут не до шуток. «Ну-ну...» Проговорил он больше для себя и, помолчав, спросил Дениску. «За что это он тебя? Ты, кажется, теперь не парнишка. Женить поди нынче станет». Дениска отвернулся к окну и сказал срывающимся голосом. «Нету мне жизни в том доме, Матюша. Извели меня. Еще раз тронет — повешусь. Или в работники уйду». Матвей сел рядом с Дениской, похлопал его по плечу. «Ты умирать-то погоди. Это всегда успеется. А насчет того, чтобы уйти в работники...» «Что ж, это дело. Вижу, Денис, другой ты породы. Не сладить тебе с отцом». «Верно, Дениска. Иди в работники. Постращай батю. Небось, живо образумится. посоветовала Анна. «Он раньше и на меня вожжами-то махал. Да я его живо отучила. Убежала раз на поля, да целые сутки там и плутала. Перетрусил он, видно. И с тех пор, как рукой сняло. «Волка ягненком не умилостивишь. Его надо за горло брать», — улыбнувшись на слова жены, сказал Матвей. Анна обиженно сжала губы и промолчала. В словах Матвея была сущая правда. «Господи, и почему эта жизнь так устроена? Чем человек богаче, тем он злее и нелюдимее», — подумала она. «Вот, хоть бы батя с Демьяном. О них никто на селе доброго слова не скажет, а уж чего только у них нет, живой воды разве». Она вспомнила, что когда-то ей самой очень хотелось иметь всего столько же, сколько у отца, и подумала, «Неужели и я была бы такая?» Нет. Я бы с людьми ладила». И тут второй ее внутренний голос — опроверг это. «Разве сытый-то? Разумеет голодного. Сроду так». Эта мысль показалась ей убедительной, и она, вздохнув, с удовлетворением решила. «Слава богу, что за Демьяна замуж не пошла. Была бы теперь тоже лиходейкой». «Ты расскажи-ка, Матюша», — обратилась она к Дениске, — «из-за чего беда твоя приключилась?» «Тут и рассказывать нечего». Хмурясь и как бы нехотя заговорил Дениска. «Заезжает батя на двор, а с ним Демьян и еще какой-то из городских. Я давал скоту сено, бросил вилы, бегу коня распрягать. Вижу, все выпивши. Батя вдруг как заорет на меня. Ты по что, сучий сын, господину Адамову в ноги не кланяешься? Да знаешь ли ты, кто это? Благодетель наш!» Я говорю, батя, может, он и благодетель, а об том нету у него на лбу вывески. Тут он схватил из кашовки кнут. И так меня оттузил, что и сейчас больно. Гляди вот, весь полушубок располосовал. Дениска повернулся к Матвею спиной. Совсем еще новый полушубок в нескольких местах был пробит жестким концом ременного бича. И из дырок торчала серая овечья шерсть. — Что ж он, этот благодетель-то, не вступился за тебя? — спросил Матвей. — Сначала стоял в стороне, а потом, видно, жалко стало. Батя совсем озверел. Говорит ему Адамов. Оставьте! А батя кричит: Не потерплю! Научу, как хороших людей почитать. Не вырвись я, уж и не знаю, что и было бы, закончил Дениска. Зверь, идол! Ох, сил моих нет! А то припомнила бы я бате, как он наживал свое богатство! блестя карими глазами, проговорила Анна. Матвей изумленно взглянул на жену и подумал: Утром корила меня бедностью, ставила в пример богатеев, теперь грозит отцу. «Сильно же тебя, милая, из стороны в сторону бросает!» «Ба! Забыл!» — воскликнул Матвей и, подойдя к мешку, брошенному вместе с одеждой на ящик, вытащил из него двух косачей. «Ну-ка, Маришка, обихаживай!» Худенькая, кореглазая, похожая с муглостью кожи на мать, Маришка схватила косачей и в припрыжку убежала с ними за перегородку. Анна ушла к дочери. Матвей услышал, как она ласково говорила Маришке. «Вишь, какой у тебя тятя хороший!» Пошел вот в лес и птиц набил. бойся вон отец Аленки Павельевой не набьет. Не каждый дочка кружьюто способной. способный. Матвей опять вспомнила о своей перебранке с женой перед уходом в кедровник и про себя усмехнулся. «Баба не ветер, а на дню семь раз меняется», — подумал он. Но от слов Анны на душе стало как-то по-особенному тепло и спокойно. И захотелось, чтобы Дениске было так же хорошо. Сказав Анне, чтобы вскипятила самовар и собирала на стол, Матвей заставил Дениску раздеться, увел в горницу, усадил рядом с собой. Потом, обняв его за плечи, заговорил своим мягким, задушевным, чуть глуховатым голосом. «Эх, Денис! Добрый молодец из тебя вышел! Да вот не ко двору ты, видать, пришелся! Богачи что, у них сердце каменное, сначала к чужому горю жалость теряют» и стыд перед своей совестью глушат. А там, глядишь, и своих домашних за батраков или за вещь какую-нибудь начинают считать. А ты, парень, сердцем отзывчивый, и жадность богаческая да лиходейство тебя еще не тронули. Вот послушай-ка, какие случаи в жизни бывают с людьми? И Матвей рассказал о капке, прачке-дворянке, о графе Яшке «Пройди свет», о том, как отказались они от семьи, от общества, в котором росли, и начали жить по-иному. Дениска слушал внимательно, все более оживлялся. Рассказ произвел на него большое впечатление, и он тотчас же стал упрекать себя в малодушии. «Да, вот какие бывают люди, а я позлюсь-позлюсь, и опять станет жалко покидать отца. А уж не изверкли? спина-то все еще от как в огне горит. Все это я не зря тебе рассказал, Денис». Помолчав, продолжал Матвей, словно угадывая мысли Дениски. «Тут есть над чем мозгами поворочить». Ты вот говоришь, в работники пойду. А духу хватит. Не будешь потом в ногах у отца валяться да каяться? — Хватит духу, Матюша, — встрепенувшись, ответил Дениска. — Вот возьму и тоже уйду, куда глаза глядят, как те беглецы. — Ну, те другого поля ягоды, — невольно рассмеявшись, сказал Матвей. — Те весь белый свет пройдут, а правды не сыщут. Не той дорогой, видишь, пошли. А ты свою дорогу ищи. Есть у меня, Денис, дружок один, умный, бывалый человек». Крепко мы с ним подружились и много о жизни разговаривали. «Жизнь, Захарыч, — говорил он мне, — хитрая штука. Не скоро тайну ее раскроешь, и не сразу место свое в ней найдешь. Я, — говорит мальчишка, — и на завод пошел, и на каких только фабриках, заводах, промыслах не поработал. В России бывал, и всю Сибирь, от Урала до Ленских золотых приисков прошел. А видел всюду одно и то же — нищету, голь перекатную» несчастных людей, забитых подневольной работой. Посмотришь на такую жизнь, слезы одни, и просвета никакого не видно. И долго мне, говорит, казалось, главная в жизни сила — богатство. Ну а как же не сила? Богатому человеку все открыто, все дозволено, на его стороне и власть, и суд, и сам царь. А потом открылось мне другое. Первонаперво то, что богачей на свете немного, и закон у них в жизни один — человек человеку волк. Второе, что большинство народу живет другой жизнью, не этими волчьими порядками, а любовью к человеку. Взять хоть бы нас, говорит, рабочих. Чего нам делить? Чего нам друг другу завидовать? Интерес у нас один, общий. Рано или поздно объединиться весь угнетенный рабочий люд, уничтожит волчьи законы и устроит жизнь по-новому, по-человечески. Матвей остановился, передохнул, заглянул в глаза Дениске, стараясь узнать, понимает ли. Морща лоб и хмурясь, Дениска думал молча. События его собственной немудрящей жизни обернулись к нему другой стороной. Оказывается, не только ему живется тяжко. Где-то далеко есть люди, которые тоже страдают от разных бед. Он попытался представить это, но почему-то в памяти всплыло свое, деревенское, виденное. Филипп Горшков украл в прошлом году ранней весной из складе Демьяна Штычкова десять ржаных снопов. Филиппа с кражей поймали. Демьян заставил его надеть на себя хомут, запрячься в сани, положил на них снопы и так прогнал по всему селу. Пока Филипп шел, сопровождаемый толпой, Демьян ехал на лошади и улюлюкал ему вслед. А детишки Филиппа, ради которых отец решился на кражу, выли как по мертвому. Дениска вспомнил, что тогда дома он пожалел Филиппа и был за это бит. «И вот еще что говорил мне тот человек», — продолжал Матвей, — «богатство может быть только народным. Общем, Если, мол, богаты не все, а только немногие, значит, эти немногие — ловкие воры, они обкрадывают народ и живут его кровью и потом. Или, говорит, возьми вот счастье. Оно может быть только общим, народным. Если, говорит, счастливы одиночки, значит, есть какой-то в жизни обман. Так-то вот, браток, подумай над этим, а уж потом решай, какой дорогой к счастью идти». Матвей негромко засмеялся, довольный тем, что сумел складно передать Дениске то, во что сам он верил. Человеческое счастье достижимо. Счастье народное, общее, возможно. «А он, человек-то этот, матюшка, не пророк ли какой?» — несмело спросил Дениска. «Сказывают, пророки-то за народ на смерть шли». Матвей укоризненно покачал головой. Каша ты мало ел, Дениска, пророки больше за веру да за царя языком ратовали». А этот человек за оружие взялся, чтобы новую жизнь народу завоевать. Слышал, как в пятом году рабочие по всей России дрались за это же самое? Ну ладно, пойдем-ка садиться за стол, а то хозяйка вон уж сердиться начинает. В дверях показался дед Фишка. «О, сваток, здорово бывал!» — проговорил он, крепко пожимая Денискину руку. «Как там сватья Марфа поживает? Дед-то Платон Андреевич в добром ли здравии? А батя?» Все возле мельниц хлопочет. Далеко ли он ездил тудавича с Демкой Штычковым? Будто от кедровника катили. Или в ягодном делишке, какие завелись. А кто с ними третий-то? Присматривался я и никак не узнал. Глаза, черти их уходи, слабоваты стали. Дениска пожал плечами. Ездили они куда-то, а куда, не знаю. Батя не дюжи любит о своих делах разговаривать. А третий-то не Нашинский, из уезду приехал. Из начальства видно, батя перед ним готов на четвереньках ходить. Из-за него вот мне и влетело. Дениска принялся рассказывать деду фишки о побоях, а Матвей подошел к русской печке и, привалившись к ней, подумал, они или не они в кедровнике-то были? Три следа. Ну, ясно, что они ходили. Что им там зимой понадобилось? Не думают ли кедрач на порубку извести? — Денис, а отец ничего не собирается строить? — спросил Матвей. — Ничего не слышал. Прошку собираются весной отделить, это знаю. Ну так дом ему уж давно готов». Вошла Агафья. «И куда девался, постреленок?» — сказала она озабоченно. «Вот сейчас вертелся все тут у ворот». «Максимка-то?» — спросила Анна, выходя из-за перегородки с большой миской дымящихся щей. «Да он схватил кусок хлеба и опять гулять побежал. А Артема ждать нечего. С утра вон, как отец, на лыжах с ребятами куда-то ушел. Давайте обедать». «Сели за стол». Еле молча, каждый думал о своем, Только Маришка все что-то лепетала о косачах, Но ее никто не слушал. Когда цветет черемуха, Волчьи норы утопают в белизне, И медовый аромат наполняет улицы. Белизна такая плотная, И аромат такой густой, Что даже в сумеречной весенней ночи, при Приблеклой луне и легком порывистом ветре Черемуховые кусты Белеют, как прикорнувшие на берегу озера гуси, А терпковатый запах — пьянит не хуже, чем в тихий безветренный полдень. В эту пору цветения черемухи, воскресные дни в волчьих норах, бывают полны веселья и необыкновенной суеты. У церкви на поляне парни и девки водят хороводы. В полисадниках под окнами домов мужики и бабы ведут тягучие разговоры о жизни. Под кручей, по берегам речки, в густых тальниках, ребятишки, забыв обо всем, затевают упорные и бескровные войны. Широкие прямые улицы села — пестрят от людей. А небо в те дни льет на землю ласкающий свет, и прозрачная голубизна его бывает притягательно, как глаза первой любимой. Не от оттого ли и старым лад так подолгу смотрит на небо? Не в эти ли минуты человеком ощущается все величие мира и неизъяснимая прелесть того, что названо жизнью. Строговые не отличались большой набожностью, но в воскресные дни завтракать садились только тогда, когда раздавался колокольный звон. Трапезник Маркел об окончании обедни всегда возвещал селу разудалым звоном во все семь колоколов. Так было и в этот день. Нюра, неси шанги на стол. Слышь, Маркел в саду ли в огороде вызванивает, проговорил Матвей, выходя из горницы. Все уже было наготове, и на столе сейчас же появились самовар и горячие шанги. Матвей быстро напился чаю, надел праздничную вышитую шелком рубаху и отправился на село. Там были дела. Лучисто сияло солнце, извивавшаяся по лугам речка отливала с блеском. Быстролетные касатки чертили в воздухе незримые и неразгаданно замысловатые фигуры. За огородами, по склонам холмов, земля так ярко зеленела, что от зелени слепила глаза. Где-то в одном из дворов одинокий гармонист наигрывал несложный мотив и грустно напевал. «Бывало, вспашешь пашенку, лошадок уберешь, а сам тропой знакомою». «В заветный дом пойдешь, она уж дожидается, красавица моя!» Матвей прислушался к пению, улыбнулся. «Бывало, бывало, милый друг, ты-то еще рано грустишь, а вот я пролетела молодость». Вспоминая о прошлом, он дошел до Головановского магазина и, когда стал подыматься на крылечко, пожалел, что путь был так короток. «Захарыч, а я к тебе, а ты тут как тут». — проговорил Ефим Пашкеев, появляясь в дверях магазина. «Что ты на мне пахать собираешься?» — смеясь, спросил Матвей. на кого вот читай. Влас поклон и шлет», — проговорил Ефим, подавая Матвею письмо. Ефим Пашкеев часть своего дома сдавал обществу подземскую квартиру, и почту, доходившую до Волчьих Нор, чаще всего с попутчиками, завозили к нему. Матвей принял от Ефима письмо и долго смотрел на синий конверт. «Неужели от Власа? О чем же он будет писать?» Просить теперь нечего, а чем-нибудь помочь, да можно ли ждать этого от него? Он разорвал конверт, вытащил оттуда маленький листок бумаги и списанный крупным почерком. Служба, Мирон, сказывал, что бывал у тебя. Он теперь сосед мой. Сколько синичка не летай, а не миновать ей клетки. При его рассказе взгрустнулось мне. Ты-то молодцом. Капля камень долбит. Ну давай, давай. Реки-то из ручейков собираются. При случае не забудь моего старика, коль не умер. Да сходи поклонись на могилку у стинки. Будь здоров. А еще свидимся. Времена меняются. Емельян. Ефим Пашкеев внимательно следил за Матвеем. Он видел, как его пальцы нервно теребили косо оборванные края письма, а губы шевелились беззвучно и часто. — От власа? — Здоров ли? — спросил Ефим. — Хворает. — Животом мучается. — ответил Матвей. И со злостью подумал, Правда захотел, жирно будет! Ну, пока, прощевай, Ефим, проговорил он. А в магазин-то, Захарыч, в магазин не к спеху. Пойду матери скажу. Все-таки не чужой человек, сын хворает. Матвей оглянулся. Ефим стоял на крыльце и недоверчиво глядел ему вслед. Матвей подосадовал на себя, и как я ничего умнее это не придумал! Но скоро это перестало его тревожить, и он начал припоминать письмо с трудом удерживаясь от желания остановиться и еще раз прочитать его. «Мирон сказывал. Он теперь сосед мой. Сколько, синичка, не летай, не миновать клетки», — вспоминалось Матвею. «Так-так, отгулял, значит, Тарас Семенович на воле», — рассуждал он про себя. «Да, как не связывай орлу крылья, летать его не отучишь». «Эх, Мирон, эх, Тарас Семенович, богатырь ты человек». «Нет, не удержат тебя» не удержит. А старика твоего не забуду, друг мой Емельян, Антон Иванович. Вот сейчас приду домой, насыплю пудовку муки и отнесу твоему родителю. Дома никого не было. Агафья и Маришка ушли в огород. Анна к бабам посудачить. Дед Фишка отправился за село вырубить черемуховый корень для новой трубки. А сыновья разбрелись по товарищам. Матвей присел на табуретку и вытащил письмо. Только начал читать, в избу вбежал Максимка. «Тятя, у Штычковых гуляют, ворота настеж, а посередине двора чуть ли не и с вином. Демьян всех ковшом почуют мужики в дым пьяные». Матвей невольно поднялся, взглянул в окно, подумал. «Затевает, подлец, что-то. Вином задарма не станет поить». «А что затевает?» Максимка скрылся из дому так же внезапно, как и появился. Оставшись один, Матвей дочитал письмо Антона Топилкина, все еще живущего в ссылке. Спрятал конверт в кисет и прошелся раз другой по прихожей. «К делу! Скорее к делу!» — подумал он. Подойдя к высокому ящику, стоявшему между кроватью и печкой, он открыл его и среди тряпок и рухляди стал искать какой-нибудь мешочек под муку. В окно резко постучали. Не закрывая ящика, Матвей обернулся. «Эй, хозяин! Живо на сходку!» — крикнул посыльный, и вслед за этим послышался резкий стук в окна соседнего дома. Мешочка в ящике Матвей не нашел и решил муку отнести после, когда домой придут мать или Анна, а сейчас отправиться на сходку. Он взял картуз и вышел. Не успел повесить замок, на крыльцо поднялась Анна. «Господи, живем мы бирюками и ничего-то не знаем», — говорила она. «А что случилось?» — равнодушно спросил Матвей. «Как? Что случилось? Дениска наш от бати ушел. В Жирове у кого-то в работнике пристроился». «И хорошо сделал». «Неужто побои молча переносить?» — сказал Матвей. «Хорошо сделал!» — передразнила его Анна. «Я знаю, что тебе это по нраву. Ты его на это и подбил. Да и ты ему это советовала. Вспомни-ка». «Это, да не это. Я ему говорила, чтобы ушел он в работники нарошке батю попугать. А он, видишь, что удумал. Батя-то вчера в Жирово за ним ездил. Слыхано ли, сын, кормилец, наследник в работники ушел?» «Ну и что же? Обратно привез?» С живостью спросил Матвей. «Как же, привезешь!» Дениска-то будто сказал. «Нет, батя, каменное у тебя сердце. А то, что от камня откололось, назад не приставишь. Батя, говорят, начал его стращать. Возьму, мол, и отдам твой па из хозяйства Терехи с прошкой. А он, Дениска-то, ему, а по мне хоть сейчас отдавай. Недобром, говорит, все это нажито, и мне чужого не надо». «Ты подумай только, и откуда что у парня взялось?» Матвей минуту стоял молча, смотрел на Анну и думал. «Молодец, Дениска! И ты, милая, чуешь эту правду. Да старая все еще в тебе бродит». «Ну, я пошел, Нюра», — проговорил он. «Ты куда? На сходку звали. Ты там нигде не слышал, о чем говорить собираются?» «Да они что, сдурели сейчас сход собирать? Давно ли мужики у Демьяна Штычкова водку и брагу ковшами локали? Весь наш конец там перебывал?» «Это в честь чего же угощение устроил?» Бабы болтали, будто поминки по Устине ни с того ни сего вздумал устроить. Матвей с сомнением покачал головой, но ничего не сказал и вышел на улицу. Летом сходки собирались на Косогоре у церковной сторожки. Уютно и привлекательно было это место. Село отсюда виднелось из конца в конец. Из церковного сада всегда пахло чем-то сладковато-пресным. У подножия Косогора было озеро, в нем отражалось небо, белая церковная колокольня и макушки высоких тополей. На Косогорье было уже людно. Мужики сидели на заваленке церковной сторожки, на бревнах, почерневших от дождей, на земле, покрывшейся зеленой травкой. По случаю воскресного дня некоторые нарядились в цветные рубахи, жирно смазали дегтем сапоги, надели солдатские брюки, принесенные еще с Японской войны. Пока сход не начался, неумолкаемо слышался говор, шутки, смех. На бревнах выдумщик Архип Храмков потешно изображал, как пьяный поп зеленого черта в рюмке крестил. Рядом дед Лычок в тысячный раз и все по-новому рассказывал о своей службе на конюшне генерала. На заваленке негромко разговаривали обозимых, о лугах, о городских ценах на хлеб. Поодаль от всех на лужайке сидел калистрат Зотов и, склонив голову на бок, беспрерывно пел одно и то же. «Раз какая дразнесчастная!» дуродилась я на свет. «Эй, Калистрат, спел бы ты что-нибудь другое, а то завел одно, как немазанное колесо!» — крикнул кто-то. Калистрат делал вид, что ничего не слышит, и продолжал петь. Матвей приостановился, поднял картуз, поздоровался. Несколько голосов окликнули его. Мужики, сидевшие на заваленке сторожки, звали Матвея к себе. Он подошел к ним, поздоровался с каждым по отдельности, они потеснились, дали ему место. «Захарыч!» «Рассуди нас! Мы тут с Романом поспорили», — проговорил Кирилл Боданков, рябой плечистый мужик. Матвей вопросительно взглянул на Боданкова. «Видишь, дело какое!» — начал тот. «Был я на той неделе в городе, и довелось мне стоять на постоялом дворе у Голованова. Сидим мы с мужиками вечером, пьем чай, разговариваем». Вдруг дверь открывается, и заходит мужичок. Невысокого роста, одет по-простому. «Ну, думаем, еще один постоялец». Спрашиваем, из каких краев землячок прибыл?» Улыбнулся он и отвечает. «Перелетная птица я, мужички, по белому свету скитаюсь, правду разношу бедным людям». Мы переглянулись, думаем, эге, мужик мужик-то с языком, гляди, позабавит какой-нибудь побосенкой». «Ну, говорим, давай, поведай правду-то, коли в самом деле ее знаешь». И такое он тут Захарыч рассказал. «Странник, на божий храм мужицкие копейки собирает?» вяло спросил Матвей. «Какое там?» — воскликнул Бодонков. — Ты послушай-ка, что он говорит. Будто где-то на приисках нынешней весной солдаты постреляли рабочих. Пошли будто бы они к начальству об жизни просить, а их дорога и того. Конечно, бабы, детишки были. — А где это случилось? — спросил Матвей и подумал. — В пятом-то с того же началось. — Называл он нам место это? — Да память у меня, как решето дырявое, — ответил Кирилл. — Помню только, что в наших сибирских краях «На лени реке». «Так о чем же у вас спор зашел?» спросил Матвей. «Да вот, Роман не верит». Кирилл кивнул головой на своего соседа, круглолицого мужика с окладистой бородой. «Враки, — говорит все это, — с какой стати, дескать, солдаты в мирный народ палить будут? Может, говорит, какие чужеземные объявились?» «Тут и дивиться нечему», — серьезно проговорил Матвей. «В пятом году в Петербурге сколько народу перед самым царским дворцом постреляли? Одних убитых было больше тысячи» шли с женами, с ребятишками, просить у царя облегчения. Это роман в столице, на глазах у царя. А уж про Лену, чего и говорить. Не знаю, не знаю, Захарыч, может и так... Не знаю. Все еще сомневаясь, сказал Роман. А не знаешь, так и не трепли языком. Рассердился Кирилл на соседа и, повернувшись к Матвею, продолжал. И вот, Захарыч, этот мужичок вытаскивает из-за пазухи бумаги, подает каждому по листку и наказывает это говорит домой увезите чтобы все мужики знали как над рабочим людом власть палачествует и тебе дал как же дал кирилл замялся матвей не утерпел вскочил с заваленки ну так давай же кажи скорее кирилл тарасыч не довез захарыч виновато развел руками кирилл всю дорогу истинный бог пущий глаз берег а тут за александровой прикорнул на телеге и задремал просыпаюсь цап за карман «Трубки нету». «Выронил ешь ее корень!» Но Захарыча не утерпел, листок-то и пошел в дело, смущенно закончил Кирилл. «Эх!» — с сожалением вырвалось у Матвея. Все еще негодуя в душе на Боданкова, он свернул цыгарку и, облокотившись одной рукой о деревянную раму церковной ограды, смотрел задумчивым взглядом на толпившихся по косогору сельчан. Сходка теперь гудела, мужики разговаривали громко, оживленно. В сторонке с невеселыми лицами стояли солдатские вдовы. Мужья у них погибли на русско-японской войне, и неволя заставила их нести все мужицкие обязанности перед обществом. До Матвея долетели из толпы обрывки разговора. «Сват Кузьма, а в чем сход?» «Не слыхал сват. Да о в чем, может быть, кроме податей? Овцу два раза в год стригут, а мужика десять». Вдруг послышался лошадиный топот, и к толпе подкатила новая на железном ходу тележка. Высокий гнедой жеребец остановился и, поводя ушами, косил глазом на сгрудившихся у ограды мужиков. С телеги слезли пышнобородый староста Герасим Крутков, еще больше посмуглевший от загара Евдоким Юткин, незнакомец в зеленой тужурке и в картузе с кокардой, и растолстевший Демьян Штычков. Мужики раздались, Герасим и Евдоким почти в один голос сказали. «Здорово, господа мужики!» Кто-то протяжно ответил. «Здорово, здорово, благодетели!» Вдова Ермолая Пьянкова довольно громко проговорила. «А нас, бабы, и за людей-то не считают. От староста одним только мужикам почтение!» Архип Хромков пошутил. «Не горюйте, бабы, так и быть, я за старосту с вами поздороваюсь!» «Здорово, господа бабы!» — крикнул он. Раздался зычный хохот. С кустов церковного сада вспорхнули испуганные чечетки. Из сторожки принесли стол, две табуретки, скамейку и стул специально для гостя. Староста снял картуз, разговоры смолкли. «Мужики!» — начал Герасим Крутков. «К нам на сход пожаловал из самого уезду главный начальник по земельным делам, сам господин Елизар Петрович Адамов. От всего общества низкий поклон ему». Староста изогнулся дугой перед Адамовым, а тот слегка кивал головой, важно посматривал на притихших мужиков. — Этот сход собран по его просьбе, — продолжал староста. — Обо всем обскажет он сам, Елизар Петрович, господин Адамов. — Да чтобы смирно слушать! — прикрикнул Герасим. Мужики переглянулись. Архип Хромков хотел сказать что-нибудь смешное, но кто-то локтем толкнул его в бок, и он затих. Адамов поднял руку. Трудовое православное крестьянство. Батюшка-царь и Государственная Дума, родея о благосостоянии тружеников земли, постановили всеми мерами способствовать тем землепашцам, кои захотят выделиться из общества и уйти на отруба. Приказано отдавать этим крестьянам лучшие земли, а для обработки их царь-батюшка повелел своей милостью давать отрубным хозяйствам суды и своей государевой царевой казны. В России многие крестьяне давно уже выехали на труба, обзавелись хозяйством и живут теперь припеваючи. Начнем сие проводить и мы с Божьей помощью. — Хрен редкий не слаще! — перебивая Адамова, крикнул Калистрадзотов. — Нашему брату, что в деревне, что на трубах, все одно петля. Герасим Крутков погрозил ему пальцем, а Адамов взбеленился и заговорил горячо на высоких нотах. — Постой, староста, не грози ему, я сам отвечу. — Ты вот сказал! Нашему брату что в деревне, что на трубах. Это кому вашему брату? Лодырю. Я первый раз тебя вижу, а уже знаю. Ты лодырь. Ты и на сход пришел пьяный. Вот посмотри, настоящий трудовой крестьянин, Евдоким Платоныч Юткин, и в воскресный день трудится. Ты разгуливал здесь, а он уже и на мельницу успел съездить, и по хозяйству целый день хлопочет. Да ты что ли, кон в перекон, кормил-то меня сорок лет?» Заревел Калистрат, бросаясь к столу, за которым стоял Адамов. Но мужики, бывшие рядом с Калистратом, схватили его за плечи и осадили. Сходка загудела. Сидевшие на земле поднялись, сгрудились вокруг стола. «Эй, Зотов! Шумнешь еще раз? Не миновать тебе каталажки!» Перекрывая гул, крикнул староста. Мужики уговаривали Калистрата молчать и на всякий случай придерживали его за рукав. «Таких лодырей мы и не зовем на отруба!» С подъемом продолжал Адамов. «На трубах должен селиться трудовой мужик. А такому как ты там делать нечего? Да и под какой залог царева казна будет давать тебе суду. Пропьешь? А потом что с тебя взять? Клок негодной шерсти?» «Зря ты, барин Калистрата, попрекаешь. Он мужик работящий», — сказал кто-то из стоявших в середине толпы. Но Адамов, будто не слыша этого, продолжал говорить, важно подняв голову. Однако ближе к делу. Я вас собрал не за тем, чтобы с такими вот пьяницами вступать в пререкание. Я представитель власти и выполняю ее поручение. Отныне кедровник, приписанный некогда вашему обществу, отчуждается под труба Евдокиму Платонову Юткину и Демьяну Минееву Штучкову. Да поможет вам Бог. Множьте богатство нашей хлебопашеской Россиюшки, дорогие мужички-крестьяне. Он пожал руки Евдокиму и Демьяну, обвел взглядом сход, и уже не визгливо, а жестко и глухо проговорил. Но, староста, распускай сход. Мужики не ждали, что дело обернется таким образом, и несколько секунд молчали. «В добрый час, мужики, можно расходиться», — сказал староста. «Нет, подождешь, Герасим Евсеевич!» — крикнул Матвей Строгов, расталкивая толпу и пробираясь к столу. «Мужики, что же вы молчите? А и не видите, что у нас последнюю копейку отняли!» — проголосила вдова Устинья Пьянкова. «Братцы!» — заорал Калистрат Зотов. «Ограбили нас! Белым днем ограбили!» Теперь Калистрата никто не удерживал, и он, размахивая руками, приближался к старости и Адамову. «Калистратушка!» «Зотов!» — гнусавил Демьян Штычков. «Ты свинья! Ты вспомни, чей ты хлеб сегодня ел!» Покачиваясь, Калистрат вскочил на завалинку и, краснея от натуги, крикнул. «Мужики! Эй, мужики! Демьян хотел опоить нас!» «Водкой хотел купить!» Поднялся Гвалт. Ребятишки, игравшие на берегу озера, решили, что на сходке завязалась драка. Побросали бабки и припустили на косогор глазеть. Матвей Строгов махал картузом, стараясь прекратить шум. Видя, что из этого ничего не выходит, он сказал Боданкову. «Кирилл, подсоби-ка!» Боданков помог Матвею взобраться на ограду и стал придерживать за ноги, чтобы тот не упал. «Мужики!» — закричал Матвей. «Без малого сотню лет волчинорцы жили кедровником. Выручал он нашего брата в осеннее время». Первые слова Матвея вряд ли кто расслышал. Но постепенно гул затихал, и Матвей, соскочив с ограды, продолжал, не надрывая голоса. «Пусть господин Адамов скажет, когда власть отдавала кедровник под труба. Она о народе думала? Выходит, не было у нее этой думы. А власть знает, что Юткины Штычков и без кедровника на лучшей земле сидят». Из толпы раздались голоса. «Режь, Захарычих, подмекитки! Тестю наддай! Тестю, Матвей! Он в три глотки готов хапать!» Староста попробовал остановить Матвея. «Эй, Строгов, замолчи! Задние не теснитесь там! Мужики, по домам!» Калистрат Зотов крикнул. «Герасим, ты, знать, тоже себе кусок облюбовал? Или Демка с Алдохой плату хорошую дали?» Староста закрутил головой и по бабье всплеснул руками. Матвей, овладев вниманием всей сходки, продолжал. «Господин Адамов корил калистрата Зотова. Мол, лодырь он, пьяница. А надо бы сначала у нас спросить, каков он. Нам-то лучше знать, кто и как работает, чем бедностью упрекать таких, как Зотов, власть взяла бы-то и помогла им. На дело бы поближе отвела, земельку бы пожирнее дала, под эти поборы разные поуменьшила, суда без опаски и с казны отпустила». Но не тут-то было. Господин Адамов Евдокима Платоныча хвалил. Вот, мол, трудовой крестьянин, а не калистрат Лизотов позапрошлую осень за куль зерна Юткинский надел от леса корчевал. Не он ли в земле, как крот, день и ночь копался? Не от его ли пота у Юткиных амбары полны? Евдоким Юткин схватил табуретку и со всей силы ударил ею об стол. — Голь! Оборванец! Дико закричал он, грозя Матвею кулаками. «Мужики, вы кого слушаете? Смутьян! Он у меня сына подбил в работники уйти! Он в церковь не ходит! Он в городе с разной шантропой екшался. Вопли Евдокима Юткина продолжались бы и дальше, но Адамов, взяв ее за руку, сказал. «Не подливайте масло в огонь, уважаемый. Обычная история, когда речь идет о земле. Пошумят и перестанут. Демьян Минеевич, можно ехать?» Адамов приподнял картуз и, раскланиваясь, направился к лошади. Демьян, опасаясь идти последним, поспешил за ним. Евдоким и староста подошли к телеге вместе. Сход проводил их молчанием. Правда, кто-то из ребятишек, быстро понявших, в чем дело, засвистел им вслед, но, не получив поддержки от товарищей, быстро смолк. Сход вновь загудел, но менее возбужденно. «Ну что, выкусили?» «Недаром говорится, «С сильным не борись, с богатым не судись» проговорил старик Андрон Политов. «Не каркай ты, дед Андрон. Молчать станем, последнюю шкуру сдерут. Губернатору жалобиться надо». «Губернатору? Царю бы!» «Ха, царю! Он с твоим прошением в нужник не пойдет!» «Строгого надо спросить, строгого!» «В Захарыч? Матвей? Мир на тебя смотрит!» Матвей почувствовал, что сход верит ему и ждет от него нужного слова. «Попробуем писать в губернию», — проговорил он. «Какая власть ни на есть, ее не обойдешь». «Да и чем черт не шутит? Гляди, попадет прошение к доброму человеку. Ну а что будем делать, если губернская власть на адамовский лад запоет?» Матвей взглянул на мужиков, выжидая, что они скажут, но все молчали. «Тогда, мужики, надо силой кедровник отстоять», — продолжал Матвей, понимая, что все чувствуют это, но не решаются высказать вслух. «Может, власть силу-то лучше прошение уразумеет?» «Эй, Кирилл Тарасович, сходи к учительше, попроси чернила, перо и бумагу. Будем прошение писать». Послышались восторженные возгласы. «Во голова! Моментом рассудил!» «Чего там? Гораз Захарыч!» Матвей и еще несколько грамотных мужиков составили прошение. Когда прошение было готово, каждый подходил к столу и либо подписывал свою фамилию, либо ставил крестик разошлись все успокоенные, с полным сознанием важности исполненного дела. Весть о том, что кедровник отдается под отруба Юткиным и Штычковым, быстро разнеслась по селу. К приходу Матвея дома об этом знали. Едва он перешагнул порог, Анна спросила. «Правда?» Матвей молча кивнул головой. «Господи, что делается? Как жить-то будем?» тихо проговорила Анна. Дед Фишка взглянул на нее, потом покосился на племянника, И сказал с дрожью в голосе, «А как хочешь, Нюра, выкуривают нас отовсюду, и баста, хоть взлетай на небеса и живи там, да еще и то, я думаю, и на небесах не сразу место сыщешь, там поди тоже все ангелы, архангелы, да всякие ферувимы все позаняли». Он сердито сплюнул и замолчал, стиснув крепкими зубами пропахнувшую табаком трубку. «Тятя!» А ребята говорят, что все равно деду Евдокиму с Демьяном орех не собирать. Все, говорят, поснимаем. Вмешался в разговор Максимка и, не передохнув, начал фантазировать. Когда орех поспеет, я проберусь ползком в кедровник и буду чистить тихонько шишки, а орех сыпать в бродни. Детка, ты мне дашь свои бродни? Я бы в них столько орехов натаскал. Максимка мог бы фантазировать без конца, но Артем его перебил. Ну ты, шишкарь! Из чашки ложкой молодец ты таскать. Думаешь, дед Евдоким кедровника хранять не будет? Он всех своих кобелей с цепей спустит. Жива они тебя, в клочья разорвут. Я вот придумал, так придумал», — похвалился Артем и стукнул кулаком по Максимкиной коленке. Максимка скорчился. Агафья прикрикнула на внуков, потом повернулась лицом в передний угол и заговорила, поглядывая на иконы. Может быть, придется мне за мои слова лизать на том свете раскаленную сковородку? Да будь что будет. После смерти Захара и гибели пчелы молилась я усердно. Думала, прогневили мы Всевышнего. С той поры сами видели, и посты справляла я, и к обедне каждое воскресенье ходила. Уж я ли не молилась? Да вижу, ничего не вымолила. Она задумалась, глядя куда-то в пустоту. «Ты, Агаша, все о Боге!» А помнишь, как старые люди говаривали? «Бог-то, дескать, бог, да не будь, значит, ты сам плох», — осторожно заметил дед Фишка, боясь как бы чем-нибудь не обидеть сестру. «Так и я о том же, Фишка», — сказала Агафья и взглянула на Матвея. «А вы, Матюша, мужики-то, взяли бы да и пошумели на сходке. Разве можно, мол, так? Юткиным и Штычкову все, а остальным ничего». «Нашла мама, от кого требовать шума», — заговорила Анна это не мужики, а телята. Надо бы на сходку баб собрать. Мы бы живо батя с Демкой глаза выцарапали. Не босики кедровники, и думать позабыли бы. Матвей улыбнулся, добродушно сказал. Не умирайте раньше смерти. Может быть, еще отстоим кедровник. Прошение губернатору от схода настрочили. А если откажет, еще пошуметь попробуем. Мужики Нюра, хоть и телята, ободаются. Анна недоверчиво махнула рукой. В этот день в каждой избе только и говорили о кедровнике. В сумерки Матвей насыпал в мешок пудовку муки и унес Ивану Топилкину. Возвращаясь от него, он завернул на кладбище, поклонился могилке Устинки и, не заходя домой, отправился к Мартину Горбачеву. Проговорили до вторых петухов.